Рабы застывших формул осмыслить жизнь хотят, Их споры мертвечиной и плесенью разят. Ты пей вино, оставь им незрелый виноград, Оскомину суждений, сухой изюм, цитат.